Берн встал на скамейку и подал мне руку, чтобы помочь подняться и встать рядом с ним. Раздались свистки и аплодисменты, больше всех старался Данка, он кричал изо всех сил, требуя, чтобы мы произнесли речь, остальные присоединились к нему. Но я не смогла бы связно произнести даже одну фразу, а Берн спрятал голову за моим плечом. Гости уже не так шумели, они и правда ждали, что кто-то из нас двоих произнесет речь. Тут Чезаре сделал шаг вперед. Если новобрачные онемели от избытка чувств, я хотел бы сказать несколько слов вместо них, конечно, если они разрешат. Люди вокруг него раступились. Ствол лиственницы, берный я, торт с узорами из фруктов, чуть дальше Чезаре и притихшая в ожидании толпа. Я прекрасно помню этот момент. Быть может, лучше, чем любой другой из тех, что были до и после. «Спасибо, Чезаро. Выручай нас», — сказала я прежде, чем верно пришло бы в голову остановить его. Чезаро выждал минуту, чтобы собраться с мыслями. «Тереза и Берн пожелали вступить в брачный союз без благословения Господа», — сказал он наконец, «и я уважаю их выбор». но это не означает, что Господь в эту самую минуту не присутствует здесь, не взирает на них, на всех нас. Пусть он и не был приглашен, все же он держит нас в своих теплых, могучих объятиях. Вы чувствуете их?» Он повернулся к гостям и поднял указательный палец, словно хотел продемонстрировать нам что-то в черном ночном небе. «Чувствуете, что воздух как бы сгустился вокруг нас?» Я вот чувствую. Это его прикосновение». Я со страхом вглядывалась в лица гостей, но только Данка, вызывающе скрестил руки на груди и глумливо улыбнулся. Остальные, казалось, были под обаянием речи Чезара с его эффектными паузами. Я взяла Берна за руку. Он был спокоен. «Хотел бы рассказать вам одну историю, которую, возможно, вы не знаете», — продолжал Чезар. «Об ангелах-стражах». И он стал рассказывать об этих ангелах, об их неповиновении, о том, как они спустились на землю, привлеченные красотой дочерей человеческих, как вступили в брак с ними и от этого союза родились исполины. О том, как исполины восстали против людей, и земля наполнилась кровью и страданием. И тогда стражи научили людей защищаться от того, что сами когда-то породили. Научили их волшебству и заклятиям, открыли им свойства растений и научили делать оружие. Он рассказывал об этом нашим гостям, которые пришли, чтобы развлечься и, возможно, чтобы посмотреть на нашу необычную жизнь. А гости слушали его то ли из любопытства, то ли из вежливости. Затем он сказал, «Вижу, некоторые из вас нахмурились. Вы спрашиваете себя, «Зачем он рассказывает нам такую мрачную историю? Что он этим хочет сказать?» Кто-то хихикнул, и Чезаре улыбнулся. Он был преисполнен рвение. «Из этого следует, что все славные дела людские берут свое начало от ослушания и греха, что любой союз между людьми есть союз света и тьмы, в том числе и этот брачный союз. Только не возмущайтесь, прошу вас». Я знаю наших новобрачных с тех пор, как они были детьми. Они мне как сын и дочь. Я знаю чистоту их сердец. Но пророк Енох предупреждает нас, что и в самых сияющих сердцах есть тень, о существовании которой их обладатели могут даже не подозревать. Вам, Тереза и Берн, надо всегда об этом помнить. Вступая в союз с добродетелью, мы одновременно вступаем в союз с грехом. Если вы, ослепленные страстью, и еще не понимаете этого, то со временем неизбежно поймете. Рано или поздно наступает момент, когда это происходит. И тогда вам надо будет вспомнить обещания, которое вы дали друг другу сегодня». Он высмотрел в толпе Флориану и секунду пристально глядел на нее. Как будто перед этим говорил также и о них двоих, а сейчас искал подтверждение своим словам. потом повернулся спиной к гостям и обратился к Берну и ко мне, по-прежнему стоявшим на скамейке, как на пьедестале. Это было немного смешно. «Вы были еще почти детьми, когда познакомились, и, возможно, уже тогда полюбили друг друга. Мы с Флорианой говорили об этом. Так ведь, Флориана? Мы говорили о вас как о паре. И вот сегодня вы поклялись беречь друг друга. Не нарушайте клятву». и он отступил на несколько шагов, чтобы не быть в центре круга. Кто-то захлопал в ладоши, но без энтузиазма, и начавшиеся аплодисменты сразу стихли. В этот неловкий момент Берн спрыгнул со скамейки, подошел к Чезаре и приник головой к его груди. Поверх черной шевелюры Берна Чезаре кивнул мне, что означало «подойди и ты». Я осторожно спустилась на землю, и мгновение спустя мы оба были в объятиях чезера и принимали его благословение, которого нам так не доставало, даже если мы полчаса назад еще не понимали этого. Карина и Тамаза ушли последними. Он так напился, что не мог стоять на ногах, и его пришлось вести к машине, а потом еще унимать вспышку гнева из-за того, что ему не дали сесть за руль. Когда мы с Берном остались одни, то сели на садовые качели под навесом из винограда, не беспокоясь о том, что они могут нас не выдержать. Муж и жена. Несколько тюлевых лент из тех, что мы развесили на деревьях, упали на землю и запачкались. В коробке на столе еще остались конфеты. Я взяла одну и вернулась на скамейку. Раскусила конфету пополам и половинку отдала Берну. Но в этот момент он вдруг зарыдал. Я спросила, что с ним, но он плакал так отчаянно, что был не в состоянии мне ответить. Я взяла его голову в ладони. «Успокойся, прошу тебя, ты меня пугаешь». Лицо его было искажено, под глазами красные пятна. Он с трудом дышал. «Это был такой прекрасный день», — пробормотал он. «Лучший день в моей жизни. Все были здесь. Ты видела? Все!» Он говорил это, словно уже тогда предчувствовал. Ничего подобного в его жизни больше не будет. И только в этот момент я поняла, сколь многого ему не хватало, как он тосковал по матери и отцу, по Чезаре и Флориане, по Тамазе и Данко, а, быть может, даже по Николе. «Они все были здесь», — говорил он, чувствуя, как каждый из них все больше и больше удаляется от фермы. Я встала. «Куда ты?» — с тревогой спросил он, как будто и я могла уйти. Приготовить тебе чаю. Я не хочу. Тебе станет легче. Войдя в дом, я оперлась обеими руками о стол. Платье под мышками промокло от пота. Оно стало тесным. Я зашла в спальню, сняла его, надела майку и джинсы. Сначала я хотела оставить платье на полу, но потом все же вернулась и разложила его на стуле. Когда я вернулась во двор, Берн уже успокоился. Он медленно покачивался на качелях, и пристально глядел в пустоту как будто им завладела какая-то мысль взял у меня чашку и стал дуть на чай я села на свое прежнее место остатки осторожности не позволили мне положить руку ему на колено как мне хотелось.